Я знаю, что у Глории был домашний телефон Вики Тафли. У тебя его случайно нет? Сьюзан продиктовала ей номер, заметив. К сожалению, мне пора, кто-то звонит в дверь. Теперь Уиллоу знала еще кое-что из того, что ей было нужно. Она позвонила Эндрю Салькоту, чтобы спросить о пациентах, страдающих головными болями. которым во время приступа кажется, что их ударили по голове тяжелым молотком. Узнав все, что ей нужно, она попрощалась с доктором и улеглась на постель, глядя в потолок с включенной телефонной трубкой в руке. Она должна быть уверена, что сможет говорить с Вики спокойным голосом, не спугнув ее. Уиллоу набрала номер, который только что дала Сюзан. «Привет, Вики!» — сказала она, когда та сняла трубку. «Это Уиллоу Кинг. Хочется узнать, удастся ли мне заманить тебя сегодня на обед. Я одна и была бы рада пообедать вместе». «Это очень любезно с твоей стороны», — сонно ответила Вики, но в голосе прозвучала озадаченность в связи с неожиданным приглашением. «Я разбудила тебя!» Уиллоу посмотрела на часы и убедилась в том, что уже одиннадцать, Извини. Не переживай. Я всегда сплю долго по субботам, а по воскресеньям работаю. Уже привыкла к этому распорядку. Мне так неловко, что я тебя побеспокоила. Как же насчет обеда? Уиллоу была почти уверена, что Вики откажется, и уже стала придумывать, каким способом устроить эту важную встречу. «Очень любезно, Уиллоу», — ответила Вики, — «я как раз думала, как неприятно оставаться дома в такой отвратительный день. Когда и куда мне прийти? Приходи ко мне домой». Уиллоу дала ей адрес и объяснила, как добраться. «Желательно в половине первого, если успеешь. У нас еще останется время, чтобы выпить». «Пока моя домоправительница будет готовить обед. У тебя бывает аллергия каким-нибудь экзотическим блюдам?» «Миссис Рушем редкая кулинарка». «Только к мозгам», — она усмехнулась. «Об этом не волнуйся», — ответила Уиллоу. «Мозгов даже обжаренных в сухарях не будет». «Я тебя жду». «В последнее время никто не был так добр ко мне, как ты», — сказала Вики. заставив Уиллоу поморщиться от фальшивости сказанного. Я постараюсь не опоздать. Когда она пришла, был первый час. За пять минут до ее прихода Уиллоу отправилась на кухню и попросила миссис Рушем приготовить перепелов в модели. Миссис Рушем проводила гостю в кабинет Уиллоу и сказала, что принесет шампанское. «Какая роскошь!» — воскликнула Вики. Уиллоу не поняла, относилось ли это к ее теплых тонов обоим или к шампанскому. «Вот еще что», — сказала она. «Немного позже зайдет один мой друг. Надеюсь, ты не возражаешь?» Это сообщение застало Вики врасплох, и Уиллоу подумала, уж не готовит ли она новый укол булавкой. Уэллоу не исключала, что должна быть готова к трагическому повороту событий. Нервы были предельно напряжены. Уэллоу безудержно хотелось кричать, бить, рвать, царапать. Она находилась в каком-то иступленном состоянии. «Вовсе нет», — ответила Вики. «Но ты уверена, что мое присутствие окажется уместным?» «Совершенно уверена». «Ах, спасибо вам, миссис Рушем!» «Шампанское, Вики?» «Чудесно! Мы празднуем что-то?» спросила Вики таким сладким голосом, что в душу Уиллоу на миг закралось сомнение. «Отчасти. Вчера я почувствовала над собой тень неминуемой смерти, когда отказали тормоза моей машины. То, что я довольно легко отделалась, кажется мне чудом. небесным провидением, даже несмотря на боль и ссадины. Вики побледнела и замолчала. «Невероятно!» — выговорила она наконец.